Глава 21. Схватка. Я спешно соображал, что предпринять. Осматривать чердак времени не оставалось. Мало ли, что в больную голову дезертира придет. Возьмет, да и вынесет мозги Федору. С него станется. И все же я обратил внимание, что на чердачном перекрытии в ряд стояли три деревянных ящика с забитыми крышками. Лишь на одном, самом дальнем, крышка была сорвана, и внутри я разглядел сено, а на нем... Усмехнулся, нащупал в кармане спички. Смирнов! Я знаю, ты здесь! Снова крикнул Луткин, стоя на входе. Спускайся, иначе. Иначе что? Громко перебил я. Убьешь за входа товарища Снегирева, так он тебя за такой поголовки не погладит. Да кому нужна эта крыса? Чердак действительно был своеобразным. Сверху была двускатная крыша. У него не было глухой зоны. Попасть в него можно с обоих концов. Достаточно просто представить лестницу. Крепилось все это на четырех опорах из деревянного бруса. Вроде не очень надежно, но тем не менее держалось хорошо. Выглянув с противоположного конца, я увидел Луткина. Морда и камуфляж на груди у браконьера были в крови. Кажется, гвозди от сработавшей ловушки зацепили щеку, разодрав кожу. Ничего серьезного, но все равно неприятно. Рядом с ним, с разбитым лицом, стоял Федор, поджимая руку. Кажется, он был ранен. В другой руке у Уткина было зажато ружье. Я сразу отметил, что его он держит левой рукой, в то время как правую использует только как опору. Ага, значит, раскаленную ручку он все-таки схватил. Вроде бы маленькая пакость, зато какой эффект. Не думаю, что ему удобно управляться с оружием таким образом. Ну, если, конечно, он не левша. Ствол был нацелен на Федора. «Крыса?» Имитируя удивление, переспросил я. «Какая же это крыса? Это человек!» «Я хотел потянуть время, понять, на что готов браконьер, решивший ранее сжечь меня заживо. У него наверняка есть какой-то козырь в рукаве». Намотал на палку обрывок тряпки, чиркнул спичкой. Поджег. «Не изви, как еще назвать человека, который шлет письма с обвинениями у тебя за спиной?» Небрежно хмыкнул Луткин, глядя на мои манипуляции. «Нет, Федор – самая настоящая крыса. Паразит, пригревшийся на теплом месте». «Мы с Сергеем Сергеевичем давно знали, что среди наших людей есть недоброжелатели. Но, признаться, даже я был удивлен, когда он сообщил мне имя нашего завхоза». Повернув голову к раненому, он процедил. «Гнида ты, Федор! Еще с тобой самогонку распивал с одного стакана. Последний ломоть вяленого мяса делил. Тфу! Да мы же вместе от волков отбивались, забыл!» «Да пошел ты, скотина ты, а не товарищ!» Пробурчал тот, за что получил прикладом ружья по затылку. «Ненавижу!» «Ну-ну! Крысе право голоса не давали!» Цыкнул Луткин, ткнув стволом ружья ему под ребра. Затем покосился на меня. «Ну, а ты? Ты-то, Смирнов, что скажешь? Все же хорошо было, ну!» Я ничего не ответил, но спускаться вниз пока не собрался. Стоит мне повестись, как он выстрелит мне в спину. «Что там у тебя?» Прищурился Василий, не дождавшись от меня реакции. «Арбалет, что ли? Серьезно?» «Вполне, а вот что несерьезно, так это намерение собирать в лагере преступников и делать из них охотников», – парировал я. «Вы же даже не браконьеры, вы мелкое отребие, изгнанное в тайгу. Кстати, напомни, сколько человек ты с собой привел, и куда они делись?» «Они мне не нужны», – помедлив прорычал Луткин. «С тобой я и сам справлюсь, а потом новых людей наберем. Думаешь, ты что-то решил своим цирком?» «Конечно», – осклабился я. «Кстати, рука не болит, нет?» «Сука!» – с ненавистью процедил он. «Жаль, тебя тогда медведь не сожрал. Меньше проблем было бы». Я демонстративно усмехнулся. «А я невкусный. Кстати, а напомни, чем я тебе не угодил? Все никак вспомнить не могу». Повисла напряженная пауза. «Брось арбалет и спускайся. Тогда поговорим». «А ты сначала Федора отпусти», – выдвинул я свое условие. Честно говоря, я был уверен, что он на это не пойдет. Но, к моему удивлению, браконьер вдруг ударил его под колени, отчего тот рухнул на пол. Затем, не церемонясь, сдвинул его деревянным прикладом ружья в затылок. Завхо сохнул и с грохотом упал на деревянный пол. Через секунду ружье тоже полетело на пол. «Видишь, мне не нужно оружие», – с вызовом произнес тот. «Спускайся, не переживай, сильно бить не буду». Я отвлекся лишь на секунду, положил арбалет на ящик. Но этого хватило, чтобы браконьер молниеносно выхватил из-за спины припрятанный наган и, почти не целясь, выстрелил в мою сторону. Я успел уйти с линии огня, но вторая пуля, распоровка камуфляж, попала мне в мягкие ткани рядом с плечом, содрала кожу, разорвала мышцу, обожгло острой болью. Отпрянув, я откатился вглубь чердачной ниши, изловчился и швырнул вниз найденную в ящике поллитровую стеклянную бутылку со спиртом. Та вдребезги разбилась от твердый деревянный пол, залив содержимым грязные доски. Следом полетел и подожженный ранее факел. Мгновенно пыхнуло. Снизу раздался крик, грохот. Скорее всего, Уткина зацепило. С того места, где я находился, весь обзор закрывало чердачное перекрытие и ящики. Я не видел наверняка. Дар балета не добраться. Он сразу же выстрелит. Мельком выглянул и понял. Нужно сваливать с чердака. Перекувыркнувшись, я ухватился за лестницу и ловко спустился вниз, спрыгнув почти с середины. Посреди комнаты бушевало голубоватое пламя. Сам Уткин все-таки попал в поле действия. Его сапог и правая штанина до самого колена горели. Он пытался потушить пламя, используя собственную шапку. Увидев меня, он тут же выстрелил. Затем еще раз. Нырнув за дощатую перегородку, я хотел добраться до заготовленного ружья, но тот уже занял невыгодную для меня позицию. «Вот сволочи стреляет метко. Явно в прошлом был опыт обращения с Наганом. Ну еще бы, дезертир же!» «Смирнов, ты же понимаешь, что никуда тебе из дома не деться!» – усмехнулся Уткин, потушив свою штанину. «Идти ко мне он не рискнул, поэтому пока нагнетал обстановку, ожидая, пока я сам совершу ошибку. Видно было, что ему хотелось поиграть. В револьвере системы Наган семь патронов, значит, у него в барабане осталось три». «Быстро перезарядить его нельзя, нужно хотя бы секунд двадцать. Вот в этот момент и нужно контратаковать». «Уткин, мне кажется, ты теряешь авторитет!» – крикнул я, намереваясь позлить браконьера и вывести на необдуманные действия. «Твои люди тебя бросили! Видать, как человек ты дерьмо собачье!» Тот зарычал от ярости и рванул в мою сторону. Когда он был рядом, я швырнул в него тряпку, а сам рывком бросился вниз и сбил его с ног. Тот умудрился еще раз выжать спусковой крючок, выстрелив куда-то в потолок. Изловчившись, я перехватил его руку с зажатой рукоятью и долбанул об пол. Быстро повторил еще раз, еще и еще. Кожу с костяшек пальцев содрал гарантированно. Противник зарычал от боли и все-таки выронил револьвер. Затем я дважды нанес ему удар кулаком в колено. Весьма болезненный прием, особенно если знаешь, куда именно и под каким углом бить. Но и тот оказался не промах, сгруппировался и ударил меня коленом в грудь, затем просто отпихнул ногой, потянулся к револьверу и даже почти достал его, но я швырнул в него подвернувшийся под руку молоток, тот угодил ему в плечо, от чего браконьер зашипел от боли, все-таки схватил ноган и навел его на меня, громыхнул выстрел. Я лишь чудом успел увернуться, упав на пол и откатившись в сторону, ухватил за ногу обеденный стол и, что было сил, рывком перевернул его на бок. Выхватил нож, висевший на поясе, перехватил его обратным хватом. Аккуратно выглянул наружу, но противник тут же выстрелил. Снова мимо, хотя и в опасной близости от моего лица. Учитывая, что одна рука была обожжена, колено повреждено, а морда разодрана гвоздями, дезертир уже не решился лезть на пролом. Сухо клацнуло, закончились патроны. Он тут же выругался и принялся перезаряжать револьвер, потихоньку отходя назад. И вдруг его нога попала точно в ловушку егеря ту самую с подпиленными досками. Раздался хруст, и Уткин рухнул на пол, выронив и патроны, и оружие. Его нога ушла вниз по самое бедро. Браконьер истошно заорал, схватился за ногу. Черт его знает, что там внизу нахимичил егерь. Мгновенно среагировав, я тут же устремился к нему, но Вася был на чеку. Рядом валялось брошенное им ранее ружье, которого я поначалу не заметил. Левее по-прежнему без сознания лежал Федор. Очень быстро перехватив оружие, браконьер навел его на меня и заорал. «Да сдохни ты уже, Смирнов! Сдохни!» Но выстрела не последовало. Я успел среагировать и молниеносно нырнуть за одну из вертикальных деревянных опор. Именно на них стоял чердачный этаж. Вообще ситуация получалась патовая. Раненый браконьер, провалившись в хитрую ловушку, был частично обездвижен. Пусть и не уверенно, но все же держал меня на прицеле своей вертикалки. Сам же я прятался в двух с половиной метрах от него, прикрываясь деревянной опорой. Не самое надежное укрытие, но все же лучше, чем ничего. Обойти меня он не сможет, а стрелять, ну, если и зацепит, то не смертельно. Это даст мне возможность выскочить из укрытия и добить гада. Мы оба это прекрасно понимали, Обездвиженный Уткин не стрелял, выжидая более удачного момента, а я не шевелился, стараясь не подставляться». Деревянная балка, укрытие хреновое. Части рук и ног торчали в разные стороны. Надежно защищена была только голова и торс. Да и долго ли я так смогу простоять? «Руки подними!» – болезненным голосом приказал он. «И выходи!» «Как нога!» – парировал я. «Не болит?» «Что это за дерьмо?» – прохрипел он. Видимо, на дне ловушки все-таки что-то было. Гвозди или штыри. Возможно, он сейчас медленно истекает кровью и постепенно слабеет. Но в любом случае самостоятельно эта гнида вряд ли сможет выбраться. Нужно прорубить пол и освободить ногу изнутри. «Это дерьмо называется пунч», – отозвался я. «Сюрприз из Вьетнама! Как ощущение? На самом деле это было не так. Матвей Иванович сделал собственную ловушку. Руководствуясь какими-то своими источниками, и узкоглазые братья тут ни при чем». Некоторое время мы молчали, Уткин тяжело дышал, полулежа, в крайне неудобной позе, но при этом вцепившись в ружье, словно клещами. «Слышь, Смирнов!» – произнес он слабеющим голосом. «Как ты выбрался из горящего дома?» «А я в огне не горю!» «Да ладно!» «Представь себе! Ты лучше скажи, чем же я тебе так не угодил, что ты бросил меня на растерзание медведю!» – ответил тот не сразу. «Да потому что...» Ты ведь один из нас, ни семьи, ни дома, и группа была хорошая, подготовленная. Снегирев тебя трижды в пример ставил, вот я и решил, а тут еще у тебя загоны начались. Какие? Разве не помнишь?» – скривился тот. «А, ну да, мы ведь золото нашли, ты хотел об этом Снегиреву рассказать, а я был против». «Так вот оно что, значит, всему виной деньги и зависть». В общем-то, я даже не удивился. Чего еще ожидать от такого индивида, как бывший дезертир? «И что ты сделал?» Тот горько усмехнулся. «Зачем тебе знать? Информация тебе ни к чему. Все равно тебе оттуда не выйти. Сразу получишь пулю. Да я еще увижу, как ты кровью истечешь!» Парировал я, соображая, что предпринять. Вот так стоять за колонкой, сжавшись, словно карась на нерести, удовольствие еще то. Время потихоньку шло, а ситуация от этого лучше не становилась. Простреленное плечо ныло, как бы ничего серьезного, просто разорвало кожу и зацепило мышцу, но рука уже опухла, а одежда, пропитавшись кровью, прилипла к телу. Подвижность тоже слегка нарушилась, ощущения мерзкие, но терпимые. «Утки, ну со мной это все понятно, а чем же вам старик помешал? Раскусил ваш план про отравленное мясо?» «Не только, но тебя это и не касается». Я выдохнул. «Что же вы с ним сделали, уроды?» «Просто поболтали». «Чего ты мне бабушку лохматишь? Говори, как есть!» Тот сплюнул на пол. Я услышал какую-то возню. Что-то скрипнуло. «Подловили мы его в тайге. Ну, в морду дали пару раз. Ружье забрали». «И бросили там. На него же волки напали!» Воцарилась тишина. Он не ответил. «Что-то мне не нравилось. Браконьер явно пытался выбраться из ловушки. И, кажется, у него это получалось. В конце концов, я не знал устройства и принципа действия западней егеря». «Вот из пунжа Уткин точно не смог бы выбраться. А тут...» Я расслышал какой-то хруст, затем стук. Заметил, что он поменял позу. «Неужели выбрался?» Раздался тихий смех. «Выбрался, что ли?» «Сейчас узнаешь». Краем глаза я заметил, что Уткин принял вертикальное положение. В следующую секунду раздался оглушительный выстрел, а мое бедро прострелило обжигающая боль. Взвыв от боли и потеряв равновесие, я рухнул на пол, схватившись за простреленную ногу. Кажется, вот и все, добегался. Обещал браконьерам кровавую расправу, а сам оказался зажат между молотом и наковальней. Скажем так, форму я подрастерял, несмотря на прошлый опыт. Не удалось реализовать то, что намеревался. Видимо, переоценил свои возможности и былые навыки. «Вот и все, Смирнов!» Горько усмехнулся Уткин, держа меня на прицеле. И вдруг я увидел то, от чего я похолодел. Позади врага, в открытом дверном проеме показался здоровенный медведь точнее, медведица. Та самая! Счет пошел на секунды. Увидев в моих глазах ужас, Уткин и сам изменился в лице. С подозрением обернувшись, он остолбенел от увиденного. В следующую секунду он все-таки поднял ружье, но выстрела не последовало. Подвела обожженная ранняя рука. А буквально через секунду ворвавшийся внутрь хищник, Яростно накинулся на браконьера. Ударом могучей лапы разорвал ему брюхо вместе с камуфляжем. Еще живое, но окровавленное тело упало на дощатый пол. Браконьер заорал, словно раненный гипопотам, а затем ужасные клыки сомкнулись на его плоти. Ружье укатилось куда-то в угол. Медведь рвал добычу на части, ревел, а человек истошно кричал. Однако исход был предрешен. Против такой необузданной силы и ярости даже здоровый и хорошо вооруженный человек не устоит, чего уж говорить про раненого. Пока медведь разбирался с Суткиным, я стремительно пополз к лестнице. Не ровен час, я следующий на очереди. Под действием страха и адреналина я буквально взлетел наверх и перевалился на чердак. Здесь все еще лежал мой арбалет, но вряд ли бы я смог нанести медведице серьезные раны. Шкура-то у нее очень толстая». Меньше чем через полминуты все было кончено. Кровь браконьера заливала пол, а развороченные останки выглядели просто ужасно. Зверь, бросив добычу, переключился на меня. Задрав голову и встав на задние лапы, мстительница яростно заревела. Достать меня при всем желании она не могла, было слишком высоко. По хлипкой лестнице она тоже не залезет. На всякий случай я отпихнул конструкцию, и та с грохотом рухнула вниз. Глаза медведицы светились от ярости. Но я больше не боялся. Ну прости, наблюдая за зверем и кривясь от боли, произнес я. Прости, что убили твоего медвежонка. Ну не я это был, пойми ты. Да знаю, запах тот же. Иди уже, найди себе новую берлогу. Попробуй заново. Глядя на нее сверху вниз, я невольно убедился в том, насколько она огромная. Такую двумя выстрелами не свалишь. Судя по всему, уходить она никуда не собиралась. «Получается, я последний из тех, кто участвовал в убийстве ее медвежонка, и чьи запахи она запомнила? Ну, может, и не последний, ведь я еще не знал о судьбе Карамыша и Авдеенко. Быть может, они были в числе тех, кто участвовал в охоте на меня, а может и нет. Неважно, здесь и сейчас остались только мы вдвоем». Некоторое время она с рычанием бродила по тесному для нее зимовью, потом подошла к той самой опоре, за которой я ранее прятался – И вдруг, зарычав, долбанула по ней когтистой лапой. Затем еще раз. Что-то хрустнуло. На пол полетели деревянные ошметки и опилки. Чердачный настил вздрогнул. «Э, ты чего задумала?» – воскликнул я. Конечно же, я сообразил, что задумала медведица. Дури в ней достаточно, чтобы со временем раскрошить и сломать опору. Точно так же можно сломать и вторую. И тогда чердак обрушится вниз, вместе со мной. А с простреленной ногой я далеко не убегу, да и со здоровой тоже. Время шло. Хитрая медведица упорно крошила опору. Я попробовал воспользоваться арбалетом, но у меня имелось только три болта. Все они увязли в толстой шкуре, не причинив медведице вреда. Честно говоря, стало страшно. Одна опора уже практически превратилась в труху. Ей понадобится совсем немного времени, чтобы раскрошить и вторую. А на двух я долго не усижу. Вот же черт! «Ситуация откровенно дерьмовая. Что делать? Больше на перекрытии ничего не было. Тем не менее, гвоздем мне удалось сорвать крышку у второго ящика, в котором тоже оказался спирт». Вытащив содержимое наружу, я нервно усмехнулся. «Черт возьми, где его Иваныч столько раздобыл? Здесь же литров десять, не меньше!» Размахнулся и швырнул вниз несколько бутылей. Разбившись, содержимое разлилось по полу, а наружу вырвался специфический запах, отпугнувший медведицу. Когда та фырка с недовольным ворчанием вышла из избы, я хотел поджечь спирт, но вовремя передумал. Сам сгорю к чертям. К тому же я еще в схватке с браконьером выронил спички. Картонная коробочка лежала в луже крови товарища Уткина. Пока думал, снаружи раздались какие-то посторонние звуки. Медведица заревела, пропала из виду. Громко и яростно заревела. В следующую секунду раздался выстрел, потом сразу два. Еще через пару секунд донесся крик, снова выстрел, еще один, еще. Черт возьми, неужели кто-то из людей Уткина вернулся? Если так, то там карабин, а то и два. Вот дерьмо. Снаружи стало как-то подозрительно тихо. Прошла минута, вторая. Услышал голоса. Я притаился, еще не знаю, что меня ждет снаружи. И вдруг в дверном проеме показалась знакомая фигура. Черт возьми! Да это же Гришка Денисов! За ним показалась вторая фигура, третья. Это же его друзья. Они что, все-таки решились идти искать зимовье? А если подумать, после того шума, что мы устроили, наверняка половина тайги уже знает, что здесь что-то произошло. Они наверняка пришли на звук. И черт возьми, они появились как раз вовремя. «Эй, живые есть?» – громко спросил Денисов. «Есть», – отозвался я. «Ба, да это же наш старый знакомый!» Обрадовался Гришка. Только сейчас я рассмотрел, что у него в руках двустволка 20-го калибра. У второго была точно такая же. Парни хорошо подготовились, охотясь на мстительную медведицу. «Сам слезешь?» «Если лестницу поставите, да еще и ранили меня». «Да мы уже поняли, на пути попались следопыты, рассказали, что тут происходит. Вот мы и решили сами проверить, и не зря». «Где медведица?» «Снаружи лежит, семь попаданий». Вся оставшаяся банда Уткина разбежалась кто куда. Уцелевшие помогли выбраться из ловушек пострадавшим. Сколько их уцелело, никто выяснять не стал. Гришка и его товарищи перевязали раны мне и пострадавшему Федору, а затем помогли нам добраться до Соболевки. Честно скажу, это был настоящий ад – пробираться по зимней тайге в таком состоянии. Но мы все преодолели. А пока нас не было, Лариса Ивановна, набравшись смелости – Пришла на телеграф и, угрожая расправой супруги председателя, отправила на ближайший абонентский пункт разгромную телеграмму. Снегирев вместе с председателем поняли, что запахло жареным, и сбежали на грузовой машине. Одноногий главга так торопился, что бросил все свое имущество, лагерь и оставшихся там людей, тем самым только доказав свою истинное отношение. Впрочем, на территории остались только нормальные охотники, а Треби, украв одну из машин, сбежала само. В медпункте фельдшер оказала нам всю необходимую помощь. К счастью, ничего серьезного не случилось, и все закончилось хорошо. Прилетел вертолет, прибыла доблестная советская милиция, а следом за ними и представители из Министерства управления охотничьим хозяйством. Началась череда разбирательств. Чем там все закончилось, я, в общем-то, не вникал, но по итогу прислали нового главу сельсовета. Браконьерское сообщество было полностью распущено. Виновные были наказаны». А остальные вернулись к промысловой охоте. Так как дом Матвея Ивановича сгорел, меня временно разместили в другом доме. Как оказалось, не было никаких проблем с тем, чтобы пожить в пустующих апартаментах. Жизнь постепенно входила в нормальное русло. Фёдор пустил слух о том, что я сам своими руками разобрался с браконьерами, тем самым поставив жирную точку. Они всех уже достали. Однажды утром, когда я еще валялся в кровати, раздался стук в дверь. На пороге стояли двое, человек в шинели и в фуражке, а за ним новый председатель. Чуть поодаль топтался Федор. Товарищ Громов, поинтересовался милиционер, держа в руках планшет. Евгений Громов, он самый, я даже удивился, привык уже, что меня чаще называли Смирновым. По их серьезным лицам сразу определил, что они недоброго утра пришли пожелать. Что-то случилось? Читал Егор Федотов.